Глава 15 Дверь в лабораторию, повинуясь приказу хозяина дома, открылась почти мгновенно. Константин перешагнул порог и внимательно осмотрелся. Никаких следов борьбы. Два магических светильника не слишком ярко горят над верстаком, на котором лежит какой-то цилиндр, напоминающий банку с тушенкой. Рядом бумаги, исписанные довольно красивым каллиграфическим почерком лады. Монарх-артефакторши – инструменты. Мебель на своих местах, станки отключены, только дверь сейфа открыта. Ничего запредельного. Железный шкаф с примитивным кодовым замком. Но поскольку местные понятия о таких не имели, то это было вполне надежной защитой. Воронцов прошел к рабочему столу артефакторши и заглянул внутрь сейфа. Тут Лада хранила самое ценное – артефакты, материалы и записи по разработкам. Вроде все в порядке, никто не рылся. Хотя кое-чего не хватало. Записная книжка, которую он притащил из Беловодья на месте, а вот кубика, прихваченного там же и который всегда лежал на ней, не было. Вывод? А вывод прост. Славы приходили за своим имуществом. Они нашли комнату, где хранилась украденная Воронцовым, и обнаружили там ладу. Как они прошли через защиту, которая даже не засекла гостей, сейчас неважно. Гости сильно превосходят людей в возможностях. Один этот кубик управлением пространством и, скорее всего, временем чего стоит. Константин еще раз огляделся. Следов взлома нет, следов обыска тоже. Значит, Калинина сама отдала им артефакт. Разумно. Не есть с ними тягаться. Дальше… «Думай, башка, шапку куплю». Воронцов уселся в кресло на колесиках и медленно покрутился, изучая обстановку еще раз. Она записывает послание, что уходит на три дня, не поднимает тревогу, хотя ничто не мешало ей это сделать. Сообщение он уже прослушал, чуть взволнованно, но это не страх, это предвкушение. Вывод. Она ушла добровольно, заключив с незваными гостями сделку. Какую? Да тут вообще не надо быть гением или Шерлоком Холмсом. Что может понадобиться любопытной, сильной артефакторши от пришедших к ней в лабораторию славов? Знание. Она вернула им куб и как-то уговорила поделиться информацией. Что ж, если он правильно воссоздал картину произошедшего, ей действительно ничего не угрожает. И если она не вернется к назначенному сроку, он примерно знает, где искать. Ведь тот дом в Беловодье он запомнил хорошо. «Пойдемте», – выходя за порог мастерской и закрывая дверь, сказал Константин. «Срок, указанный в сообщении, не истек, так что ждем. Одно могу сказать – она ушла по доброй воле, никто ее насильно никуда не тянул. И если что, я примерно представляю, где ее искать». «Где?» выдохнул Горд с нетерпением. «Скажи Воронцов, куда ее увели, и бывший наемник потребует немедленно отправляться за ней». «Завтра», – покачал головой Константин. «Успокойся, подземник. Я не думаю, что ей что-то угрожает. Прояви терпение». «Хорошо, ваше сиятельство, но если она не вернется завтра, мы пойдем за ней». «Конечно, Горд. А теперь нужно умыться с дороги, и перекусить не помешает». На рассвете Воронцова разбудил громкий стук в дверь спальни. Барабанили от души. Сунув руку под подушку, Константин извлек из-под нее револьвер и взвел курок. Стук мгновенно прекратился. Видимо, с другой стороны отчетливо расслышали щелчок. Юлия тоже проснулась. Браслет ведуна на ее левом запястье слегка светился, А по пальцам забегали голубовато-белые яркие искры. Скорее всего, ведунья активировала молнию. Не огнем же фигачить. «Ваше сиятельство, Константин Андреевич, простите, что разбудил», раздался из-за двери взволнованный голос города. «Лада вернулась. Сейчас подметает все, что от ужина осталось». Константин глянул за окно. Заря уже вступила в свои права. Большие напольные часы показывали 7 утра. «Скоро будем. Буди вару, пусть завтрак готовит». «Уже ваше сиятельство» ответил подземник, и в коридоре раздались торопливые шаги. «Я первая умываться», – заспанным голосом заявила Юлия, рассеяв искры на пальцах и прямо как была голышом поспешила в ванную. «А ты точно боярышня?» – весело поинтересовался у нее воронцов. «Точно», – заверила его Рысева. «Просто тебя я вообще не стесняюсь». «Ну и хорошо», – в полголоса заметил Константин и направился к шкафу. Через 10 минут они переступили порог столовой. Мал был уже тут, полностью одетый и вооруженный. Лада сидела на своем привычном месте и крутила в руках горячую чашку с кофе. Горд нервно вышагивал от стены к стене. «Рада видеть вас, ваше сиятельство», – шутливо отсалютовала она Воронцову. «И вас, боярышня». Мал удивленно хлопнул глазами. Не привык он, чтобы к людям с подобным положением обращались настолько фамильярно. «Здравствуй, Лада», – улыбнулся Воронцов. «Рад, что с тобой все в порядке». Юлия, вполне радушно кивнув на приветствие Калининой, уселась напротив нее. «Мал, иди погуляй, тут сейчас будет частный разговор», – попросил Константин. Но интонация была такая, что ослушаться ведом не смел. Да и был он человеком времени». Старший по положению сказал выйти, значит, этот приказ нужно выполнить немедля и не задавая лишних вопросов. Ведун поднялся и, бросив прощальный взгляд на Ладу, вышел в коридор, плотно прикрыв за собой дверь. Воронцов на всякий случай запустил веду поиска и, убедившись, что Мал отправился в выделенные ему апартаменты, а не торчит в коридоре, посмотрел на объявившуюся подругу. Выглядела она уставшей, словно последние недели плотно работала, причем фактически без сна. Круги под глазами, несколько отчетливых морщин, отросшие волосы, бледное похудевшее лицо, да и глаза ее выдавали, тяжело ей дались эти три дня. Горд, Воронцов бросил взгляд на бывшего наемника, который так и вышагивал по столовой. «Сядь, отвлекаешь мельтешением». Подземник замер, словно его вырвали из глубоких размышлений. Рассеянно хлопнул глазами, после чего уселся рядом с Калининой. Ну а теперь, посмотрев на артефакторшу, весело произнес Константин. «Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, как дела?» Все это он пропел тонким голосом. Горд и Юлия уставились на него широко распахнутыми глазами. Лада же поперхнулась кофе. За тобою бегала Дед Мороз, пролила немало я горьких слез. Прокашлявшись, пропела она, стараясь изобразить бас, после чего Воронцов и Калинина в голос заржали. Юлия улыбнулась. Горд, уже привыкший к выходкам инопланетников, просто воздел глаза к потолку, словно спрашивая у богов: Ну, и за что мне все это? А теперь серьезно, порадовавшись, что обстановка слегка разрядилась, произнес Константин. «Выкладывайте, Лада Захаровна, что же тут случилось? И начнем с дела прошлого. Что от тебя хотел барон Киран?» «Ты прав, дело прошлое, и касалось оно Лады, той, что жила здесь до меня. Если я все правильно поняла, поскольку он больше орал и брызгал слюнями, она была воровкой и аферисткой и тиснула у него какую-то фамильную диадему ценой тысяч в 10 золотом. Не знаю, что пошло не так». Но то ли ее ранили, то ли загнали в болото, где она изгинула. Во всяком случае, барон так думал. И, вероятнее всего, был прав, поскольку я появилась тут. Ну а он, когда меня встретил, решил, что я выжила и захотел вернуть свою реликвию. Или хотя бы деньги за нее. Тут ворвался Тал и перерезал ему глотку. «Так, с этим все понятно», – подвел итог Воронцов. «Дело прошлое, проехали». Он бросил взгляд на Горда, который слушал очень внимательно, и был немного обижен, что Лада ему ничего не рассказала. И, похоже, решил в этом покопаться. «Почему ты мне ничего не сказала?» – спросил он. «Не знаю», – вполне честно ответила Калинина. «Тогда, когда ты в первый раз спросил, вокруг было много народу. Потом ты вроде не возвращался к этому вопросу, но я и не стала напоминать». Горд улыбнулся. Это объяснение его вполне устроило. Он пересел на соседний сладой стул и взял ее за руку. Та улыбнулась ему в ответ, но Воронцов почувствовал, что это не вся правда. Почему-то артефакторше было стыдно за прошлое своего дубля. Ну да, это его не касалось. Больше его беспокоило повторение, поскольку тут могли быть совершенно разные мотивы. От конкуренции до происков братины. Хотя и прошлое может еще не раз настигнуть. Но всё же это, пожалуй, меньшее из проблем, с ней можно разобраться по ходу пьесы. Ладно, после паузы произнес Воронцов. Эту тему мы закрыли, случилось и случилось. Теперь давай поговорим о твоём путешествии. Как там Беловодье? Гурт и Юлия, не веря, уставились на него. Для них ведь Беловодье – сказка, хотя оба его видели, но сложить факты не сумели. Лада иронично приподняла бровь. «Как догадался?» «Я же бывший детектив», – прикуривая заметил Константин. «Осмотрел твою мастерскую, не обнаружил куба, проанализировал послание. Следов борьбы не было, значит, ушла сама. А куда ты могла уйти с кубиком? Только туда». «Браво, Константин Андреевич, все верно. Хотя тут мог быть иной вариант. Я разобралась в устройстве артефакта». «Прошла в карман и там застряла», – сходу предложила Лада. «Не подумала о таком», – согласился Воронцов. «Но сомнительно, что ты тогда бы указала точный срок, насколько собираешься уйти. Скорее бы ты записала совсем другое сообщение». «Так что на самом деле произошло?» «За кубом пришел тот, у кого ты его спер. Дабр. Волхв, разменявший почти четыре сотни лет». «Придворный артефактор князя Славов Аска. Ты знал, чью мастерскую обчистить». Он просил передать, что не сердится на тебя, и больше никакого преследования, он просто пришел вернуть куб. И хорошо, что я не начала с ним экспериментировать. Последствия могли быть страшные. Мы поторговались, и он согласился кое-чему меня научить. Это было очень тяжелое обучение». Но теперь я лучше понимаю яв и артефакторику. То, что я узнала там, не знает ни один человек здесь. «Дорого дались тебе эти три дня», – произнес Горд, слегка сжав пальцы Калининой. Та повернула к нему лицо и выдала вымученную усталую улыбку. «Это для тебя, милый, три дня. Для меня прошел год, даже чуть больше, год и месяц». Я жила в специальном помещении с замедленным временем. Очень удобно, когда требуется заниматься делом, не отвлекаясь ни на что. Я очень скучала. Она притянула к себе опешившего города и поцеловала его. Иногда только мысли о тебе не давали мне сорваться и потребовать вернуть меня обратно. Да уж, подземник был ошарашен свалившейся на него информацией. Он только глазами хлопал, не зная, что сказать. Юлия смотрела на Ладу с восхищением. Действительно, не каждый день встретишь человека, который обучался в Беловодье у волхва славов. Это шанс на миллион, и Калинина рискнула и использовала его на все сто. Добр, жесткий учитель, продолжила межтем Лада. Он не давал мне продыху. Я спала часа по три, максимум четыре в сутки. Иногда не спала вообще и все время училась. «Читала, писала, вырезала, чертила, считала. И да, Костя, мне больше не нужно изучать язык славов. Я его знаю в совершенстве. Это первое, чему меня научил Волхв. Раз в неделю я ходила с ведунами на четвертый план во тьму за сферами. Славы охотятся именно там. А теперь, Константин Андреевич, я надеюсь, Вара уже проснулась и завтрак готов, поскольку я умираю от голода». Этой чашки кофе, что приволок мне мой возлюбленный, мне мало. Сейчас поем и пойду спать, прихватив гордо, я по нему очень соскучилась. И если какая-то зараза заикнется, что нужно куда-то бежать и что-то делать, я пошлю его нахрен. Воронцов при этой фразе заржал в голос. Понятно, кому было адресовано это предупреждение. Потом взял мысли глаз со стола и отдал служанкам приказ тащить завтрак. «У тебя ровно сутки», — усмехнулся он. «А потом мы загрузимся в Литкор и отправимся отбивать мои родовые земли. Это если, конечно, после твоего обучения ты не передумала мне помогать». «Не передумала», — покачала головой Калинина. «От твоего успеха или неудачи зависит судьба Яви, как бы пафосно это ни звучало. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы мы и победили. Правда, пока не представляю, как». Но об этом я буду думать позже. Сейчас я слишком устала и хочу есть. В этот момент дверь распахнулась, и Христа с Витой вошли в столовую, подняли лифт с сервировочным столиком и начали сгружать на стол завтрак с небольшой опаской, косясь на ладу. Оно и понятно. Та исчезла на три дня из запертого помещения и вернулась туда же, не потревожив ни охранный артефакт, ни стражу. Присутствующие, пока они сервировали стол, молчали. Появился Мал, также молча уселся на свободное место. Только Горд очень тихо произнес. «Ты мне потом все расскажешь?» Лада улыбнулась. «Конечно, милый, все, что смогу рассказать». Служанки закончили, поклонились Константину и покинули столовую, плотно закрыв дверь. Собравшиеся накинулись на еду, словно не ели как минимум сутки. Лада какое-то время с улыбкой наблюдала за Юлией, потом светским тоном произнесла. «Рада тебя видеть, боярышня, скажем так, воплоти. Когда Константин сообщил, что у вас все вышло, и ты обрела тело, и он договорился с твоей роднёй, я была счастлива за вас. А это, я так понимаю, сторожевой пес, которого к тебе приставил батюшка или сам боярин? Придержи язык, женщина!» холодно произнес Мал. «Похоже, он был в шоке от манер Лады». «Ну да ведь по положению он был гораздо выше и не привык ни к таким словам, ни к такой манере поведения». Юлия на это рассмеялась. «Спасибо, Лада. Я тоже рада твоему благополучному возвращению. И да, ты права. Это мой телохранитель, Мал, представлен дедом на время нашего нового путешествия». Потом она посмотрела на видуна. «А ты, мало будь по сдержанней, здесь не вотчина, здесь свои порядки, тем более в этом доме. Ты привыкнешь». Видун сверкнул глазами, но ничего не сказал. Просто принялся сооружать себе очередной бутерброд. «Значит, завтра на рассвете летим на восток?» – подал голос Горд, разряжая обстановку. «Да», – ответил Воронцов. «И от этого путешествия будет зависеть очень многое. «Приходится спешить, что, конечно, плохо, но другого выхода нет. Родим сегодня готовиться к полету, а завтра на рассвете стартуем». «Ну тогда нам пора», – поднимаясь, произнесла Калинина. «Времени мало, а мне нужно сказать горду очень многое». Мал с возмущением стрельнул в нее глазами. Очередное пренебрежение этикетом разозлило его, но он смолчал. Подземник поднялся и, кивнув оставшимся, направился следом за Ладой. В дверях артефакторша обернулась и посмотрела на Воронцова. «Костя, твоя авантюра с кубом дала мне то, о чем я и мечтать не могла. Теперь я, пожалуй, самый сильный артефактор Яви. Спасибо тебе за этот шанс». Дверь за ними закрылась и малосуждающе уставился на Воронцова. «Боярин!» – наконец не выдержал он. «Почему вы позволяете смердам так с собой разговаривать? Они ведут себя в вашем доме как хозяева!» Юлия уже хотела что-то ответить, хотя, скорее всего, просто приказать Видуну заткнуться, но Воронцов покачал головой. «Мал», — обратился он к гвардейцу, «эти люди — мои друзья. Они не слуги и не смерды и холопы. Они такие же хозяева в этом доме. Снаружи этих стен мы не равны по положению». Но здесь мы можем быть равными. Не обращая внимания на их поведение. Для меня пренебрежение ладой, титулами и вежливыми обращениями ничего не значит. Так что не нужно каждый раз испепелять ее взглядом. Меня все устраивает. Нет никакого урона чести. Не нужно создавать проблем на пустом месте. Мы поняли друг друга? «Да, ваше сиятельство», – озадаченный отповедью произнес видун: «Я постараюсь». Вот и хорошо, а теперь давайте заканчивать завтрак. Времени мало, а дел много, во всяком случае, у меня. Я отсутствовал почти месяц, нужно встретиться с управляющим, просмотреть бумаги по торговому дому, с Виром переговорить. Они вроде с подземником разработали кое-какие образцы по моим идеям. Так что нужно их оценить. Это даже хорошо, что город всех пораньше разбудил. Но все же Константин сначала доел завтрак, затем выкурил трубку у камина, после чего они с Юлией поднялись в кабинет, в который вызвали управляющего. Прохор Весимирович явился с толстенным портфелем под мышкой. Вид у него был уставший, видимо, работы прилично. «Ваше сиятельство!» – поклонился он, скосив глаза на боярышню, которая уселась у камина чуть в стороне и читала утреннюю газету. О присутствии посторонней во время доклада он даже не заикнулся. Если боярин считает, что это нормально, значит и ему не стоит лезть со своими замечаниями. «Итак, Прохор Весемирович, как наши дела?» Сходу, переходя к делу, спросил Воронцов. «Прекрасно, ваше сиятельство!» – расплылся в улыбке управляющий. «Просто прекрасно!» То, что вы рассказали мне с Ладой Захаровной о ведении дел, очень помогает. Прибыль растет. Производство, штампующее простейшие бытовые устройства развиваются. Но вот с артефактными устройствами все не так просто. Он виновато развел руками. То, что делает Лада Захаровна за день, требует упорного труда ведуна, артефактора и минимум три дня». Так что ни о каких больших объемах говорить не приходится, скорее сейчас идет штучная сборка под заказ. Но эта продукция интересна покупателям, и сейчас мы ищем возможности нарастить производство. Гораздо лучше дело обстоит с проектом «Уличная еда». Это очень заинтересовало всех лавочников, кто занимается продажей продуктов. Имея пример ваших бытовых приборов, у меня очередь из двух десятков жертвователей которые хотят начать дело совместно с торговым домом Воронцова. «Вот и пускай начинают», — согласился Константин. «Мы предоставляем идею, а не все остальное. Дальше только отчисление доли. Нижняя планка не меньше десяти. Что там с нашим новым направлением тактической одежды? Шьют новые образцы. Ткачи, кожевенники в восторге». Вы Сладой Захаровной за эти несколько месяцев принесли столько свежих и простых идей, что мы не успеваем их, так сказать, переваривать. Все требует вложений, но недостатков в источниках финансирования нет. Проблемы? Никаких ваше сиятельство, покачал головой управляющий. Все, что есть, все можно решить без вашего вмешательства. Разве что мне не дает покоя похищение моей непосредственной хозяйки. Нам так и не удалось выяснить его причину. Пусть вас это не беспокоит. Думаю, с этого направления нам больше ничего не угрожает. К нашему делу это не имеет никакого отношения. Это были личные претензии барона Клади, и с его смертью они снялись. Но это не значит, что не угрожает из других. Так что внимательно проверяйте всех, кто хочет с нами работать. В дверь кабинета требовательно постучали. Воронцов бросил взгляд на тут же напрягшуюся Юлию и увидел мгновенно появившиеся искры на ее пальцах. «Войдите», разрешил он, не забыв активировать призыв тени. Прохор, следуя знаку боярина, отступил в сторону, дабы не закрывать обзор. Мал вошел решительно, вид у него был обеспокоенным. Видимо, ситуация, которая привела его сюда, хотя Воронцов просил не отвлекать их, была и впрямь серьезная. «Ваше сиятельство!» – голос его был строгим и деловым. «Там внизу человек, он просит встречу с вами и требует немедленно». «Из чего бы мне все бросать и идти к нему навстречу?» – поинтересовался Константин. «Он сказал, что у него послание от тех, кто держит в руках вашу жизнь». Ух ты! Удивился Воронцов, расцветая в улыбке. «Не знал, что боги пользуются услугами обычных людей, чтобы передать мне сообщение. Юлия звонко рассмеялась. Эта шутка рассеяла напряженную атмосферу. Мал тоже улыбнулся. Похоже, он начал привыкать к подобному поведению боярина. «Сейчас я спущусь», — наконец прекратив улыбаться и поднимаясь из-за стола, заявил Константин. «Пойдем, милая, прикроешь щитами на всякий случай». «И ты, мал, держись на стороже. Думаю, к нам явился переговорщик из братины теней». И я даже предполагаю, зачем». Он решительно вышел в коридор и спустился на первый этаж. В гостевой зале стоял неприметный мужчина среднего роста в среднем простецком сюртуке. Лицо непримечательное. Скользнешь взглядом и почти сразу забудешь». Два наемника не сводили настороженных взглядов с гостя, но оружие пока оставалось в кобурах. Константин на это только улыбнулся. Незнакомец был спокоен и уверен в себе. И если он захочет, эта парочка даже не успеет дотянуться до рукояти револьверов. Заметив спускающегося по лестнице Константина, гость сделал два шага вперед. «Говори», – потребовал Воронцов. «Ваше сиятельство», – отвесив издевательский поклон, произнес браток. «У меня сообщение для вас от братины теней. Несмотря на то, что вы убили семерых наших, двоих в этом доме, пятерых в другом, братина отказывается от мести вам и вашим близким, заказ на вас расторгнут. Больше братина не возьмется за любое дело, связанное с вами. Имеете ли вы что-то сказать?» «Нет». «Иди передай тем, кто тебя послал. Я услышал». Мужчина в сером простецком сюртуке кивнул и, развернувшись на каблуках, покинул дом. Охранники нервно переглянулись и расслабились. Один ушел в крохотную коморку, где он дремал, пока напарник сторожил. Второй занял диванчик у стены. Мал выдохнул и пасом развел какую-то веду. Скорее всего, щит. Юлия же, как ни странно, была абсолютно спокойна. «Оно и правильно. Братина – это организация убийц. Она не присылает парламентеров, Она бьет из-за угла». Но все же боярышня демонстративно подняла правую руку к рту и задула язычки пламени на кончиках пальцев. «У тебя успех за успехом», – заметила она. «Вольцы отказались от охоты на тебя. Теперь братина сдала назад». «Мне кажется, с ними провели разъяснительную беседу. Как думаешь, кто?» «Есть несколько вариантов», – разворачиваясь и поднимаясь обратно в кабинет, – ответил Константин. «Возможно, это был Арислав. Думаю, он достаточно авторитетен, чтобы ставить условия братине». «А еще кто мог?» – подал голос Мал, идущий следом. «Как ни странно, возможно, это была Марена», – ведун вздрогнул. «А что тебя удивляет? Братина Теней избрала ее своей покровительницей. Думаю, отец Сварог, а может и мать Лада, отправили дочку побеседовать с адептами, чтобы те прекратили раскачивать лодку. Им выгодно, чтобы я был защищен и не отвлекался от противостояния тьме. Поэтому сначала были Вольцы, теперь Братина. Вроде других активных врагов, которые желают моей смерти, не осталось». Хотя есть те, кто охотился на мой род и отдал убийцам заказ. Ладно, здесь все закончилось. Если Братина сказала все, значит, их слову можно верить. В какой-то степени они люди чести. Надо закончить с управляющим и посмотреть новые образцы. Воронцов переступил порог кабинета. Ну что, Прохор Весемирович, продолжим?